Глава 11. Командующий Павел Петрович Десса находился на капитанском мостике своего флагмана, линейного крейсера «Клаузевиц», где внимательно наблюдал за начавшимся в лагерях его противников движением. Из всех этих лагерей без исключения одна за другой вылетали эскадры боевых кораблей, которые одна за другой, как под копирку, устремлялись в том же направлении, куда несколько часов назад ушли два его «Синих легиона». Генералы Васильков и Уайт – Четко выполнили приказ Десса. Они, выстроив свои подразделения в походные колонны, на полной скорости начали удаляться от Сартакерты. Нептолемии, ни, ни остальные флотоводцы явно не ожидали такого поворота событий и некоторое время бездействовали, просто наблюдая за этим движением. Однако через некоторое время, придя в себя и поняв, что перед ними какая-то очередная хитрость Северного лиса, которая может обернуться неприятным сюрпризом в предстоящем сражении, стали отдавать распоряжение своим старшим офицерам срочно снаряжать погоню на это потребовалось как минимум пара стандартных часов и сейчас вслед за мной и Брин уайт спешили сразу несколько легионов наших противников поль десса спокойно наблюдал на тактической карте как в начале от флота птолемея отделился один легион видимо тот что нес дежурство и первым был готов выступить одновременно с ним из походного лагеря туранцев также вышел один легион самый небольшой по численности Десса, зная о составе кораблей в подразделениях своих врагов сразу предположил, что это был отряд генерала Энвера Салаха, единственного, кто не согласился пополнять свой легион легкими кораблями мятежников из стуменов хана. Из Вагенбургов остальных князей также стали отходить эскадры наших преследователей. Все начиналось так, как изначально и задумывал Павел Петрович. Однако практически сразу случилась первая неожиданность. И от флота Птолемея Янга, и от флота Туранцев в нашем сбрин направлении стали безостановочно уходить все новые и новые легионы. Видимо, враги заметили, что Лис куда-то отсылает именно свои лучшие и самые боеспособные подразделения, и поняли, что послали вслед за ними слишком мало своих кораблей. Не наблюдая никакой другой активности у синих легионов, оставшихся в лагере, наши противники начали высылать в погоню дополнительные эскадры преследователей. Сразу три желтых легиона покинули расположение флота Птолемея, Туранцы со своей стороны, послали на поддержку Салаху один из трех огромных туменов генерала Тарика Хана. Павел Петрович понимал, что я и Брин просто физически не сможем справиться с таким количеством врагов, а ведь нам еще нужно было выполнить главную задачу – захватить планету-крепость и освободить императора. Поэтому многоопытный генерал Десса не стал спокойно наблюдать за разворачивающейся картиной и среагировал, как всегда, быстро и эффективно. Северный Лис – сразу же отдал приказ на выход из лагеря всего своего оставшегося флота. Корабли легионеров-северян заранее были готовы к подобному развитию событий и очень быстро, покинув защитные стены сферы, вышли на открытое пространство и начали выстраиваться в боевые порядки. Шесть «Синих легионов» двумя линиями по три легиона каждой расставились, заняли позиции и начали медленное движение в направлении своих основных противников. Птолемей расценил это как начало атаки — и стал судорожно выводить из Вагенбурга и выстраивать в оборонительные порядки свои корабли. Остальные флотоводцы, присутствующие у Сартакерты, последовали примеру первого министра и тоже стали судорожно готовиться к битве. Из-за угрозы внезапного нападения, те эскадры, которые начали было преследовать «Мой легион» и «Легион Бринвайт», решили не испытывать судьбу и вернуться, прикрыв тем самым свои основные силы, пока те суетливо выстраивались для боя. Так поступили абсолютно все – и Птолемей, и Туранцы, и князья-протекторы. Корабли, с помощью которых они планировали догнать и перехватить Первый и Второй Синие Легионы, вынуждены были повернуть обратно, чтобы прикрыть от нападения свои основные силы. Все были уверены, что лиц Десса использует фактор внезапности и немедленно атакует, однако тот и не собирался этого делать. Старый хитрец лишь создал видимость атаки и, искусно маневрируя, примерно спустя стандартный час, снова, как ни в чем не бывало, отвел свои легионы на прежние позиции внутрь сферы. Таким образом, время для погони за двумя синими легионами было потеряно, да и угроза нападения все еще сохранялась, поэтому ни Птолемей, ни остальные в итоге не решились снова высылать дополнительные силы к своим уже ушедшим вслед за нами с кадром «Ладно, ничего страшного, кораблей, которые я уже послал, хватит, чтобы контролировать Василькова и эту девочку Уайт, если те попробуют напасть на меня с тыла», – махнул рукой Птолемей Янг, окончательно решив оставить все свои легионы возле себя. «У нас самый большой флот в секторе, и достаточно резервов, чтобы пресечь любую попытку внезапного нападения. Я ведь прав, генерал Корда?» Первый министр взглянул на безэмоциональное лицо одноглазого генерала на экране перед собой. Толемей не был военным, и ему до сих пор требовалась постоянная моральная поддержка от знающих свое дело флотоводцев. Четырехзвездный генерал Иван Корда заслуженно считался одним из таких профессионалов. Этот русский еще со времен Анабасиса, Великого космического похода против Альтарианской республики, не раз доказывал в бою свою отвагу и лидерские качества. Но главное, в данный момент времени генерал доказывал слепую преданность первому министру, что было не менее важным, чем все остальное вышеперечисленное. Иван Корда, конечно же, не мог на равных состязаться в искусстве ведения сражений с таким монстром стратегии, коим являлся Павел Петрович Десса. Но Птолемея и выбора-то особого не было. Из всех высших генералов, способных управлять флотами, остался только этот одноглазый служака. Все остальные под разными предлогами покинули лагерь первого министра. Более того, сейчас многие из них стали его непримиримыми врагами. «Без всякого сомнения, господин», — хмуро ответил Кордо, посмотрев на Птолемея грустными глазами преданной сторожевой собаки. «Я помню об ушедших кораблях генералов Василькова и Уайт», «Буду постоянно держать в тылу несколько свежих легионов, чтобы в случае чего отразить их нападение, если таковое, конечно, последует». «Эти силы смогут удержать северян?» – неуверенно спросил Птолемей, ерзая на стуле. «Ведь у Василькова, как я понимаю, под рукой два лучших легиона флота ДСС». «Пока у нас серьезное численное превосходство над всеми остальными, господин», – ответил Кордо, размышляя вслух. «Если оно будет сохраняться и впредь, то мой ответ – да, удержат». «Опасность заключается в том, что если у Александра Ивановича Василькова окажутся железные нервы и выдержка, и он дождется момента, когда наш флот будет ослаблен и полностью втянут в сражение, вот тогда я не смогу гарантировать, что его корабли не прорвут наши оборонительные линии». «То есть этот самый Васильков будет в отдалении ждать, когда мы ослабнем в сражении?» – переспросил первый министр, еще больше занервничав. «А ведь это может произойти, если мы завязнем в безрезультатных столкновениях то с полем Дессе, то с Туранцами, так?» «Может», — кивнул одноглазый генерал. «Самый лучший для нас вариант — это быстро разбить и тех, и других. Благо, они сами увели неизвестно куда часть своих кораблей, чем сильно ослабили свои основные силы». «Значит, атаковать и немедленно. Вот наша задача», — радостно воскликнул Птолемей. «Но на кого нам первым ударить? Если мы сейчас навалимся на лиса Лисадессе, то хитрые туранцы могут наброситься на нас одновременно с этим. Выдержим ли мы сражение сразу с двумя флотами, один атакуя, а другого обороняясь? Если нам удастся быстро смять и разбросать по космосу первого из врагов, то в таком случае мы сможем победить оба этих флота», — ответил Кордо, немного поразмыслив. «Однако я не уверен, господин, что мы сможем так быстро и легко разобраться с «Синими легионами». Эти регулярные подразделения считаются самыми стойкими в «Империи», И именно обороны, их конек. Экипажи «Синих легионов» набирались в основном из Северного сектора. Я сам оттуда и знаю этих ребят. Что-что, а убегать из сектора боя для русских является бесчестием. Это не туранцы, которые то разбегаются в разных направлениях, то снова собираются и атакуют. «Из твоих слов я делаю вывод, что нам лучше напасть первыми именно на туранцев», подытожил Птолемей, принимая для себя окончательное решение. Если они такие нестойкие, то и рассеять их будет проще и быстрее, чем легион десса Определенно это так, господин. — Тогда вот мой приказ. Первый министр определился со своими дальнейшими действиями и выглядел сейчас, будто уже выиграл сражение. — Генерал, выстраивайте желтые легионы в боевые порядки. Мы атакуем туранских генералов и мятежников Тарика Хана первыми. — Слушаюсь, господин, — поклонился Кордо. — Не забудьте перед этим выставить охранение от атаки Павла Петровича Эдессе, «Если тот решится на таковую», – продолжал Птолемей Янг, чертя пальцем на карте невидимую заградительную линию. «Мне не нужны сюрпризы в разгар битвы, достаточно исчезнувшего в неизвестном направлении Василькова и его кораблей». «Понял. А как быть с эскадрами князей?» – задал вопрос Корда, уже собираясь отключать связь. «Что вы имеете в виду?» – в свою очередь спросил первый министр, нахмурившись. «Корабли из частных эскадр уже выстраиваются в атакующие клинья», – доложил генерал. «Большинство из этих флотов стоит в отдалении, можно сказать, у нас в тылу. А если так случится, что кто-либо из князей-протекторов вознамерится внезапно на нас напасть?» «Не говорите ерунды, корда хмыкнул Тальмей. «Эти трусливые вельможи не решатся на такую глупость. Они знают мою силу и то, что я могу после этого с ними сделать. К тому же мы не так давно были со всеми этими господами союзниками, а это тоже кое-что значит. Предатели просто не поймут свои же люди». Нет, князей нам бояться не стоит. Единственным, кто может напасть из-под тяжка, генерал-министр Сет Кали. Этот негодяй с удовольствием вонзил бы мне нож в спину, как уже пытался проделать это с Усэмом Бадуром. Однако у Кали нет достаточного количества кораблей, чтобы быть нам опасным. Возможно, вы правы, господин, согласился Кордо, имея и на этот счет другое мнение, но не желавший спорить с первым министром. «Больше всего я боюсь лиса Одесса, продолжал Птолемей, нервно покусывая нижнюю губу. «Будет ли командующий мирно сидеть и наблюдать, пока мы гоняемся по ближнему космосу за Туранцами? И сможет ли охранение, выставленное против него, сдержать натиск северян?» «Я оставлю четыре легиона для защиты от нападения Одесса, ответил на это Иван Корда. «Еще два легиона буду держать в резерве на случай появления отряда Александра Василькова и Брин Уайт». «Вы можете гарантировать, что все эти подразделения сдержат Десса?» «Скажу так», — уклончиво произнес генерал. «Два стандартных часа времени они нам подарят точно». «Но хватит ли этого времени, чтобы разбить туранцев? Ведь мы прекрасно знаем, как те любят разбегаться, а затем снова нападать». Сам себе задал вопрос Птолемей Янг. «Я в этом не уверен». «Генерал Корда, пока не отдавайте приказ на атаку. Лучше свяжитесь с флагманом командующего Десса. Я желаю побеседовать с этим хитрецом перед боем». Что вы задумали, господин? удивленно спросил Корда. Недаром я славу лучшим дипломатом империи Мин, самодовольно усмехнулся первый министр. Так неужели я не выторгую несколько дополнительных часов нейтралитета у старика Дессе? Вскоре канал связи с клаузевицем был установлен, и на экране перед первым министром появился Павел Петрович, который действительно согласился пообщаться с Пталимеем. Дорогой Павел Петрович, приветствую вас! «После нашей недавней встречи у старых императорских версий мы заключили с вами временное перемирие», начал разговор Птолемей, мило улыбаясь Десса как старому другу. «Я рассчитывал, что оно все еще действует, но ваши опасные маневры частому назад заставили меня в этом усомниться. Я ошибаюсь, или вы действительно собирались напасть на мой Вагенбург?» «Вы говорите о недавнем передвижении моих кораблей, господин?» улыбнулся в свою очередь Северный Лис так это была лишь проверка боеготовности моих экипажей, и не более того. Я, знаете ли, люблю пересчитывать свои легионы исключительно на марше, а не на карте. «Как нерационально вы используете топливо, командующий», — усмехнулся первый министр. «Мне так удобнее», — ответил Десса, вздыхая. «Знаете ли, возраст, зрение уже не то. На голографической карте, где все мелькает и переливается, за всеми и не уследишь. И что, пересчитали? Все ли корабли на месте?» все до единого линейного крейсера. Странно. Птолемей сделал удивленное лицо, решив тоже съехидничать. А я заметил, что у вас не хватает целых двух легионов. Да что вы, неужели снова зрение меня подвело? И очень сильно подвело, генерал, кивнул Птолемей, неожиданно перестав улыбаться. Вы просчитались на два регулярных легиона, причем самых боеспособных, насколько я могу оценить их общие характеристики. А, понял. «Вы, наверное, имеете в виду мои первые и вторые синие, которые вышли из лагеря несколькими часами ранее», — продолжал ломать комедию Лиздесса. «Но не беспокойтесь, я о них не забыл и тоже посчитал». «Рад за вас, командующий. Ну и куда же вы их отправили, если не секрет?» «Вот здесь как раз и секрет». «Бросьте, Павел Петрович», — махнул рукой первый министр, теряя терпение. «Всем понятно, что эти легионы — ваш удаленный резерв, который вы хотите использовать позже». «Это читается сразу, если честно, то я даже расстроен вашей предсказуемостью». «Сожалею, что не оправдал ожиданий», — ответил Лис, вздыхая и пожимая плечами. «Так что же все-таки вы хотели, господин первый министр, связавшись со мной?» «Просто свободного времени у меня совсем немного». «А что, вы тоже куда-то спешите, командующий?» «Ну, конечно», — воскликнул старик. «Посмотрите, как все вокруг зашевелились. Только и ждут, чтобы кто-нибудь из нас первым начал сражение». «Вот именно об этом я и хотел с вами поговорить», — Птолемей внимательно посмотрел на своего собеседника. «И поэтому задал вам вопрос, сохраняется ли между нами до сих пор перемирие, которое мы заключили у верфий?» «Если мы не стреляем друг в друга, то по факту да, пока оно в силе», — ответил генерал. «Однако все так быстро может измениться, и я не поставлю на то, что мир между нами продержится долго. Вы же сами делаете все, чтобы поскорее развязать войну. Кто я? Да ни в коей мире». Возмутился Птолемей, делая обиженное лицо. «Наоборот, я всей душой за то, чтобы мы снова стали верными союзниками. Если вы не забыли, генерал, мы являлись таковыми последние несколько месяцев. Мы оба с вами сторонники скорейшего завершения этой никому не нужной гражданской войны и воцарения мира в империи». «Да, но какой ценой? И кто и как будет управлять империей мин, когда наступит этот мир?» Тут же задал вопрос Павел Петрович. Давайте вернемся к перечисленным вами вопросам чуть позже, когда наконец разделаемся с мятежниками-туранцами, предложил Птолемей, испытывающим взглядом посмотрев на генерала. Лицо старого флотоводца не выражало ровным счетом ничего и было похоже на московую маску давно умершего воина. Лис за этим безразличным видом ловко скрывал свои настоящие мысли. Первый министр между тем продолжал. Помните, как мы объединились именно для того, чтобы наказать этих предателей, тогда еще под руководством Усема Бадура. Сейчас, к моему величайшему сожалению, между нами нет того доверия, которое было в самом начале кампании. Но понимание того, что с этими ренегатами нужно заканчивать, ведь осталось, не так ли? Лично я верю, что в вас живет прежний имперский генерал, верность службе и принципиальность которого известны всем. «Меньше пафоса, господин», — перебил его Десса, которому надоело слушать это слово блудия: «Что вы хотите?» буду честен с вами командующий птолемей пропустил мимо ушей такой пренебрежительный тон десса и снова ему улыбнулся сейчас мои люди собираются атаковать туранский флот именно за этим я сюда и прибыл а связался я с вами для того чтобы спросить не присоединитесь ли вы ко мне общая наша атака с двух направлений смогла бы быстро решить исход этого сражения а что будет после того как мы рассеем сегодняшних хозяев Сартакерты?» тут же спросил лис Кто будет следующей вашей целью, господин, не мои ли уставшие к этому моменту легионы? За кого вы меня принимаете? Я никогда не предаю своих союзников, театрально воскликнул Птолемей, чувствуя, что теряет самообладание. Оставьте эти дешевые сцены, поморщился Павел Петрович Десса, отворачиваясь от экрана. Вы не первый раз предаете своих боевых товарищей. Уверен, что сделаете это еще не раз и не два. Что касаемо общей атаки на туранцев, то она неосуществима ввиду нашего взаимного недоверия друг другу. Однако, если вы просите о возможности атаковать Салаха и его союзников и не получить в это самое время от меня удара в спину, то могу гарантировать, что не нападу на ваш флот до тех пор, пока вы с ними не разделаетесь. Ведь именно за этим вы со мной связались сейчас. Командующий, даете ли вы слово, что не атакуете меня? Птолемей перестал заискивающе улыбаться, поняв, что старик давно разгадал его истинные замыслы. «Я даю вам слово, господин первый министр», — кивнул генерал, слегка поклонившись, — «что мои корабли будут оставаться на прежних позициях в течение двух последующих часов. Думаю, этого времени вполне достаточно, чтобы уничтожить целый флот». «С этим туранским сбродом мои легионеры справятся гораздо быстрее», — уверенно усмехнулся Птолемей с нескрываемым презрением, смотря на Десса. «Я не заставлю вас долго ожидать меня, генерал, а потом мы продолжим нашу беседу». «Время уже пошло». — ответил Павел Петрович, отключая связь. — Я сотру с твоего лица это высокомерное выражение превосходства, — процедил сквозь зубы Птолемии Янг, когда генерал исчез с экрана. — Но я это сделаю немного позже. — Что ж, две минуты унижения подарили мне два часа перемирия. — Кордо, — повернулся он к соседнему монитору, — вы все слышали. Действуйте по нашему первоначальному плану. Начинайте общую атаку. — Я понял вас, господин командующий, — ответил тот, отдавая честь, — Приказы об этом уже розданы старшим командором, наши корабли полностью готовы». В то же самое время четыре «Желтых легиона», медленно шедшие в авангарде флота Птолемея по направлению к лагерю Поля Дессе, остановились, а затем вытянулись в оборонительную линию. Задача им ставилась стать заслоном от кораблей Лиса, если все же тот вздумает напасть. Основные же свои силы Птолемей Янг направил к Сартакерти навстречу к боевым порядкам туранцев. Оставив достаточный резерв у главных ворот Вагенбурга, корабли которого окружили плотным кольцом флагман первого министра, генерал Кордо во главе восьми оставшихся легионов ринулся навстречу Туранскому флоту.